Глава 22. Нигде, никогда. Славка стоял посредине объятного белого пространства. Оно не имело ни формы, ни размера, ни верха, ни низа. Мардай замер напротив. Странно, он не спешил нападать. Где мы? спросил Славка, и услышал мирный и спокойный ответ Мардая: Тут нам никто не помешает, Ярослав. «Защищайся!» — приказал Славка. м о р д а й поднял руку с мечом, длинную, перевитую жгутами мускулов. «Подожди! Хочешь увидеть кое-что?» «Тебе не помогут твои хитрости!» — отрезал Славка. «Это не хитрость!» — крылья м о р д а я дернулись. Он задрожал всем телом, и Славка увидел мальчишку своих лет. Держа в опущенной руке черный меч Маордая, он стоял на месте исчезнувшего демона и смотрел на Славку в упор. «Ты кто?» — спросил Славка. «Таким я был», — сказал мальчишка. Голос у него изменился тоже, но Славка понял, что перед ним по-прежнему Маордая. «Ты нас ненавидишь!» Мордай чиркнул кончиком меча по воздуху. «Это очень просто — ненавидеть!» «А ты хоть когда-нибудь пытался понять, откуда берутся такие, как я?» «Ты же знаешь, что я не природная меча!» «Может ы т ы думаешь, что нас сотворил какой-нибудь могущественный з л о чародин?» «Нет, с л а в к Дело-то в том, Но я вышел из тех же рук, что и ты. Ну, не из тех же самых, но из таких же. Я был охотником, слава. л о ж т е р о с л а в с е что ты говоришь, ложь. Ты л ж ё ш ь всегда. Ты своим солгал. Заманил их в болотах обещаниями добычи и п р о с и л под мой меч. Мы волен думать, как хочешь. о о т н и к и м а р г а но я был о х о т н и к о очень долго, почти тысячу лет. Я преследовал и уничтожал Мечист, я защищал людей. А потом я подумал, зачем, зачем, Славка, зачем мне защищать этих жестоких, жадных, глупых и неверных существ? Мечист м е ч и с зрительно поднял угол рта. Они выдумали тысячи красивых слов и тысячи мудрых законов, но ни слова, ни законы не мешают им убивать друг друга десятками тысяч и оправдывать и б с т р о теми же словами и законом. Сегодня они говорят одно, завтра другое. Сегодняшний герой для них завтра преступник и наоборот. Вот тогда я подумал еще, почему я, которому дарована вечная молодость, вечное существование, должен тратить свою вечность, рисковать собой ради этого мусора, имеющего себя царями природы. Кто обязал меня на это? И я и ш и л Я стал тем, кого ты видишь. н е сразу д с т а л а е с л и ты говоришь правду, ты просто предатель!» Тихо ответил с л а в Маордан вздохнул очень по-человечески. и с л а в сказал он. «А если ты попытаешься просто прислушаться к себе? Спроси себя, ради чего ты сражаешься, совершаешь п о и г и рискуешь головой!» «Неужели ради л е д е й и них и не заметят, если ты исчезнешь. Нет, Слава, будь честным. Ты делаешь всё это ради себя. Ты умнее, сильнее, быстрее, живучее людей. И тебе нравится быть самым сильным, самым легким, самым могучим и самым смелым. Вот и вся причина. Ты уже давно существуешь только ради себя. т а л с я всего один шаг, и ты с т а н е ш ь рядом со мной, станешь таким же, как я. н я не буду иметь ничего против. Мы, знаешь, мы не воюем друг с д р у г а м мы же не люди. А после моего открытия, г о р о хватит на всех. Ты боишься меня, — посчитал Слава. Но о р д о п о к а ч а л г о л о в о й Нет! Я сильнее т е б я Просто я хочу, чтобы ты понял меня и прозрел сам. Те, кто создали нас, прожили свои короткие человеческие жизни. Они не знали, что это такое. Жить века и видеть вокруг всю ту грязь, которую может и в которой живут люди. Они не предполагали, что мы, созданные, чтобы защищать, можем возненавидеть. и не приказала попросить я т а р д о склонил г н к у Ты прав. Это люди придумали концлагеря, крематории и газовые камеры. Люди организовали Варфоломеевскую ночь и нашествие кочевников. Люди создали следы, и н т и ц и и еще м н о г о чего не отошли. Вы, м е ч у ш к Только грелись у п л а н и пожаров возле человеческих бедов. о м а р г й с л у ч е внимательно, Марган. Те же люди боролись с болезнью, наводнениями, засухами. Отдавали жизни за чужие народы и страны. Сражались против насильников и убийц, которых поддерживали вы. Вы, м а р г а Да, они уязвимы. Они л ю б а р у ш а ю т законы, но н и же пытаются их выполнять. Да, они разрушают больше, чем вы, убивают больше, чем вы. Но н и создают, они любят, д р у ж а делают то, на что вы не способны. Я не человек, Мордон, но я был им. И я останусь с людьми, как бы тяжело это н е было. Ты говоришь, попытайся понять. Но когда в о й дом л а м ы в а е т с я грабитель, я защищаюсь, а не пытаюсь понять его причину. Ты зло, м о р д а зло по всем меркам. И мне неинтересно, как ты стал злом. А теперь попробуй меня уничтожить. И не жди легкой победы. Меня ждет девчонка, к которой я хочу вернуться. Я не умею любить, но я умею ненавидеть. И я ненавижу тебя, нечисть. Больше ты никому не причинишь зла. «Сгинь!» — сказал Маордай. И они бросились друг на друга.